В общем, внутренние поддерживали меня. Месяц я работал, а после этого соответствующая комиссия присваивала какой-то разряд, обычно третий-четвертый. Вскоре я получил профессию каменщика, бетонщика. Кстати, очень тяжело мне давалась именно работа бетонщика, хотя я физически вроде крепкий, но по очень узким и высоким лесам Быстро бежать с тачкой жидкого бетона было очень сложно. Если ее накренить, то сразу центр тяжести перемещается, и несколько раз я вместе с тачкой летел метра три вниз. К счастью, все кончалось благополучно. Потом все-таки я и это дело освоил. Затем получил профессию плотника. Месяц возил бетон на автосамосвале ЗИС-585. Кстати, был один момент, когда я вез бетон, прав у меня тогда еще не было, и этот ЗИС был, он не новенький, 1300 с лишним уже прошел, заглох точно на переезде железной дороги. Я слышу, идет поезд, причем на хорошем ходу. Переезд был неохраняемый, свободный. Поезд уже вот-вот должен был подскочить и разнести вдребезги и машину и меня вместе с ней. Тут я, к счастью, вспомнил о стартере. Когда стартер включишь, что машина как бы дергается. И вот несколько таких буквально лихорадочных рывков А поезд уже подает сигналы, начинает визжать, крепеть тормоза, но чувствую, что ему не затормозить но уже надвигается на меня всей своей огромной массой, а я все время включаю стартер, дергаю, дергаю машину, и она на несколько сантиметров сошла с рельс, и поезд, чуть-чуть не задев, пронесся мимо. Я вышел из машины, и сел на бровку кювета и долго не мог отдышаться. Потом все-таки довез бетон, рассказал ребятам о том, как чуть не угробился, они говорят, молодец, все правильно сделал. Или надо было выскакивать, но тогда пришлось бы отвечать за машину, стоит она дорого, а я никаких накоплений не имел и сейчас не имею. Пять рублей со студенческих лет, символические на сберегательной книжке, до сих пор у меня лежат, и все. Затем плотник, столяр, стекольщик, штукатур, маляр, все это, конечно, тяжело было освоить, такую задачу я себе поставил. Работая машинистом на башенном кране, я пережил еще один эпизод, стоивший мне больших нервов. Строили жилой дом для Уралхиммаши. Уходя с работы, вроде все проверил. Кран обесточил. Кран назывался БКЦМ-5И5А. Но одну операцию я пропустил. Кран должен обязательно крепиться по окончании работы за рельсы специальными зацепами. Этого я не сделал. Или забыл, или еще не изучил, трудно сказать. Жили мы рядом со строящимся домом. Ночью разразился шквал, дождь со страшным ветром. Я проснулся и с ужасом вспомнил про кран. Выглянул в окно, вижу, башенный кран тихо, но движется. В чем я там был? По-моему, в одних трусах. Выскочил быстрее к крану, в темноте нашел рубильник, включил напряжение. Лихорадочно лезу по узенькой металлической лестнице вверх, а кран медленно ползет к окончанию рельс. Конечно, грохнулся бы он капитально. Заскочил в кабину, а там тоже темно, ничего не видно, стал лихорадочно думать и правильно сообразил, что надо отпустить с тормоза стрелу. И она сразу повернулась по ветру, перестала порусить, скорость несколько снизилась, Но, тем не менее, кран все-таки продолжал двигаться. Тогда я включил движение крана в обратную сторону и на полную скорость. И смотрю, кран начал потихонечку снижать скорость и остановился в нескольких сантиметрах от конца путей. Это был, конечно, жуткий момент. За мной выскочила жена, кричит, слезай, упадет, погибнешь, а я нет, и решил все-таки спасать кран. Остановил эту махину, спустился вниз, установил зацепы. Ну, конечно, уснуть этой ночью мы уже не могли, успокоиться было трудно.